Глава шестнадцатая. Вампиры бывают хорошими? Шли молча вдоль отвесно вздымавшейся скалы. Тропинка была узкая, петляющая по краю обрыва, на дне которого клокотал невидимый глазу поток. Сколько не вглядывайся, он скрыт дымкой. Поэтому о глубине ущелья оставалось только догадываться. Мысли Наташи бушевали в голове. Все они были возмущенные. Не так она представляла себе пребывание в альтернативной реальности. Бесспорно, они попали в нее, но не так, как планировали. Хотелось сразу оказаться в магистратуре, чтобы вместе с мистером Мортистоном приступить к осуществлению планов. Сделать надо было очень много. Семимиллиардное население города Забвения надо было научить использовать дар. Возможно, пришлось бы расселять людей по другим городам, жители которых использовали дар с рождения. Особо выдающиеся могли бы жить в городе двух дворцов другие – в Раштамстусере или других городах, коих великое множество. Просто Наташа с Арджуном пока еще не побывали в них, но то, что они существуют, в не было. Те, кто остались бы в городе забвения, научились бы с помощью мысли управлять своими желаниями. Многие архитектурные строения пришлось бы адаптировать под новый жизненный уклад. То есть жилые дома надо было дополнять высоченными шпилями на крышах, чтобы те собирали внутри себя шальную энергию снов, а утром сбрасывали ее в реку мыслей. Да, изначальный план был таков. Но из-за того, что они заблудились, Наташа, Таня, Виджу и Арджун не могли начать набираться опыта у магистров. Да и их четверых мало для подобной глобальной миссии. Им должны помочь. Но только где эта помощь? Почему она не спешит? Неужели никто не заметил, что четверо добровольцев не явились в магистратуру к назначенному часу? Их никто не ищет? От этих мыслей стало печально. Что-то недоброе, как тистой лапой царапнуло девушку по душе. Возникло ощущение брошенности. Неужто главный магистр не заметил, что они сбились в пути и теперь являются пищей для энергетических вампиров? Разве нельзя им помочь? Но тут же в памяти всплыли и другие слова мистера Мортистона. Он сказал, что их путешествие будет еще одной проверкой на одаренность. Хотя о какой одаренности идет речь? От дара Наташи остались жалкие ошметки, а Таня не умеет пользоваться даром, только и смогла, что силой мысли приволочь всю компанию на острова. Бесспорно, у Арджуна и Виджу есть невероятная мощь, только беда в том, что сейчас они не могут воспользоваться ею. Короче, печально все как-то. Да еще и эти отшельники пугают своими странностями и изрядно надоевшими искусственными улыбками. Ты чего загрустила? — спросил Арджун, увидев на глазах Наташи навернувшиеся слезы. — Энергетических вампиров боишься? Наташа покачала головой. — Нет, я боюсь, что мы не нужны никому. Ведь нас никто не ищет и не хочет спасти. Арджун остановился и прижал Наташу спиной к скале. Сам оперся ладонями о гранитную твердь, отчего голова Наташи оказалась у него меж руками. Глаза в глаза, дыхания слились. Хоть они стояли так всего несколько секунд, но Наташа ощутила волну огромной нежности, исходившую от Арджуна. Веджу не заметили заминки попутчиков и пошли дальше, даже не оглянувшись. «Наташа, не стоит переживать из-за того, чего ты не знаешь наверняка. Ведь мы не знаем, почему нас никто не ищет. Возможно, потому что в магистратуре сейчас обсуждают планы по возрождению города забвения, и всем просто не до нас. Или, может, магистры уже начали переустройство нашего мира?» — Возможно, именно сейчас привычный для нас город забвения приобретает иные черты. Может, к тому моменту, как мы найдем дорогу в магистратуру, многое будет уже сделано. — Но ведь мистер Мортистон сказал, что мы должны помочь во всем этом, — упрямо заметила Наташа. — Да, я помню, — кивнул Арджун. И его глаза еще пристальней посмотрели на Наташу. — Но не забывай, что не настолько мы значимы, велики и могущественны, чтобы без нашей помощи нельзя было обойтись. Значит, решили начать, не дожидаясь нас. А мы подоспеем позже. Но Наташа опять покачала головой. Хоть Арджун пытался рассуждать здраво, но что-то в сознании девушки не стыковалось. — Так-то оно так, — несмело возразила она, отводя глаза, так как взгляд Арджуна действовал на нее гипнотизирующе. — Но, Арджун, ты же помнишь, как мистер Мортистон сказал, что вся мощь Таджмахалов отныне перешла к тебе, Свиджу. Без вас двоих мавзолеи — всего лишь красивые постройки и ничего больше. Их души принадлежат вам, и без вашего участия принцы не способны творить магию, которой наделены. То есть наш мир так и остался прежним, совершенно таким же, как был. Пока ты и Виджу вдали от принцев, город забвения не сможет обрести дар. Арджун согласился непродолжительным молчанием, а потом вновь заговорил. — Видимо, сейчас так нужно. Мистер Мортистон все контролирует. Он же говорил, что вначале надо возвести необходимые дома со шпилями, а потом уже наделять людей даром. Сама понимаешь, что за пару дней город забвений не перестроить, так что пока не вижу поводов для паники. Наташа набрала в легкий воздух, чтобы возразить что-то на этот счет, но тут на тропинке появились Таня и Виджу. Они возвращались назад, разыскивая потерявшихся Арджуна и Наташу. — Вы что, с ума посходили? — гневно напустилась на них Таня, фыркая от негодования. Когда мы увидели, что вас нет, то подумали, не ведь что. Местность-то не сильно доброжелательная. Могли бы и в пропасть загреметь. Мы перепугались за вас, а вы тут обнимашки устроили. Слова Тани, как огромные градины, сыпались на головы Арджуна и Наташи. Они виновато улыбнулись. Арджун оттолкнулся от скалы и потер ладони, отряхивая их. — Прости, Тань, — бросил он, — у нас тут разговорчик небольшой получился. — Что, настолько важно что нельзя было предупредить, что вы немного отстанете? — взорвался Виджу. В его голосе читалось возмущение наравне с радостью. Видимо, он сильно перепугался за брата и Наташу и теперь был счастлив видеть их в полном здравии. Переволновался. Посчитав, что свой долг воспитателя он выполнил, Виджу вновь ухватил Таню за руку и ринулся дальше. «Пошли — Пошли! — кинул он через плечо. Виджу не сомневался, что Арджун и Наташа не отстанут. Шли долго и сильно устали. Но любой путь рано или поздно заканчивается. Наконец-то друзья оказались у входа в тоннель. В нем небольшой золотой лужицей сверкала энергия. «Нам туда!» — пальчик Тани ткнулся, взяв тоннеля. Все углубились в проход. Он освещался свисающими с потолка каплями света и кое-где поблескивающими лужицами энергии. Идти было не темно и не страшно. Более того... Все четверо путников ощутили невероятный прилив энергии, будто были хорошо отдохнувшими. — Такой бодряк, словно мне крепкий кофе влили внутривенно! — хихикнула Таня. При этом от нее в разные стороны разлетелись золотые искры, окропив своды тоннеля. Наташа с удивлением посмотрела на Таню и перевела взгляд на свою руку. Складывалось ощущение, будто меж пальцев струится нечто невидимое, но невероятно приятное — Наташа энергично встряхнула с руки это нечто, и оно разлетелось в разные стороны золотыми искрами. «Мы восстановили свою энергию!» – зачарованно отметила она. Это было очевидно. Только оставалось неясным, почему же они стали видеть свою энергию. Раньше не видели. Настроение заметно улучшилось. Да и возвращение к отшельникам было уже не столь тягостным. Казалось, что ничего страшного не произошло. Вскоре перед ними предстали массивные двери с металлической оковкой, через которые их провела Рейна. Они были приоткрыты, будто приглашая войти. Виджу толкнул тяжелую дубовую створку, и она с глухим скрипом подалась. Друзья вошли в большую комнату. У камина стояла кресло-качалка, в котором дремала Рейна. Догадаться о том, что это она, пришлось по неизменившемуся лягушачьему огромному рту и черной косе которая блуждала вдоль тела, выискивая место для прикрепления. Зрелище было жутковатое. Само тело, как холодец, мелко вибрировало и видоизменялось. То оно было похоже на осьминога с противными щупальцами, то на растаявшее мороженое. Видимо, девушки снились сны, а во сне облик не всегда устойчив. Вид Рейны был тому подтверждением. «Рейна — Рейна! — ахнула испуганно Наташа и спряталась за спину Арджуна. Юная островитянка проснулась. Она вздрогнула и собралась, причем в полном смысле этого слова. Коса взлетела на макушку, многочисленные щупальца стали поспешно объединяться, пока в сумме не дали число четыре. Верхние два щупальца обратились в руки, а нижние – в ноги. Только у Рейны, как всегда, была проблема с выбором роста и веса, поэтому она становилась то выше, то ниже, и в зависимости от этого была то толстушкой, то худышкой. Из всего многообразия и безобразия только рот сообразил растянуться в улыбке, чтобы придать происходящему хоть какой-то оттенок дружелюбия. Вскоре процесс восстановления у девушки закончился. Красавицей ее назвать было сложно. Лицо расплылось от жира, три подбородка лежали на груди, пряча под собой четвертый, глаза были на выкате, как у рыбы, но при этом не переставали менять цвет. То левый глаз был синим, а правый – зеленый, то наоборот. Ну, хоть смена цвета глаз напоминала о прежней рене Разве можно так внезапно будить? — недовольно проворчала она, поспешно убирая с правой руки лишние три пальца. — Я не успела увидеть во сне какой-нибудь прелестный образ. Теперь до завтра придется бродить, как каракатица. Девушка недовольно вздохнула и выпучила на нежданных гостей свои и без того выпученные глазенки. Даже показалось, что они сейчас вывалятся из орбит. — Не вывалятся и не дождешься! Бросила Рейна Тани, которая именно так и подумала о ее глазах. А потом добавила в свое оправдание. «Посмотрела бы я на тебя, если бы ты заснула в неудобной позе, да еще и с неустойчивым сознанием. Пока у вас есть энергия, вы всегда будете в том теле, что даровано при рождении. А у меня нет своей энергии, вот и разваливаюсь во сне на части». Оправдания были несколько нелепыми и недовольными. Рейни, как и каждой нормальной девушке, Хотелось хорошо выглядеть, но у нее это не получалось. Вот и злилась. — Ладно, пошли, — буркнула она и зашагала вперед, неуклюже переваливаясь с одной ноги на другую. Ее походка напоминала утиную. Да и со спины она тоже чем-то больше напоминала утку, чем нормальную девушку. Друзья хотели наброситься на нее с вопросами, но она, не оборачиваясь, резко вскинула руку и недовольно сказала. — Даже не думайте что-то спрашивать у меня. Я все равно ничего не смогу вам объяснить. Главное у нас Рицак и Камила. Вот пусть и потрудятся. Мое дело маленькое. Я провела вас туда и обратно. Отстаньте от меня. Хоть к ней никто и не приставал, но было понятно, что девушка сконфужена тем, что ей так и не удалось обрести женственные формы. Она провела гостей по длинной мраморной лестнице, и все оказались в том же зале, где до этого у них состоялась трапеза. Навстречу поднялся Рицак. Недовольно отстранив обезображенную Рейну, он любезно улыбнулся гостям. «Я рад, что вы хорошо отдохнули и вновь примкнули к нам». Почему-то не верилось в его благодушие и гостеприимство. Единственное, чего хотелось, это высказать все, что о нем думалось, и покинуть острова. Молчание затянулось. За это время четверо друзей успели увидеть изменения, произошедшие в зале. Он стал более уютным. На полу появились шкуры животных, Возле них стояли удобные кресла и диваны. Громадного стола с едой уже не было. С потолка свисала массивная люстра, где вместо свечей скопились капли света. — Мы постарались придать нашему жилищу уютный вид, — сказала Камила, и выступила вперед, разводя руками в приветственном жесте. — Насколько я знаю, именно так выглядят дома города Забвения. Надеюсь, вам понравятся эти перемены. — Ага, про город Забвения заговорила. Так они о нем знают намного больше, чем думалось. — Как нам вернуться домой? — тут же спросил Виджу, раз уж разговор пошел о его родине. Ему вовсе не хотелось расточать любезность и тратить время на энергетических вампиров. — Пока что никак вернуться вы не можете. Камила светилась улыбкой не хуже той самой люстры, под которой стояла. Она потянула Таню и Наташу за руки, увлекая на диван. Но Арджун успел перехватить Наташу за талию и удержал возле себя. Ах, как романтично и трогательно, театрально возвестила незнакомая худая женщина с желтоватым цветом лица и седыми волосами. Она была не просто худой, оказалась высушенной. Вдобавок она обладала высоким ростом, и поэтому, даже сидя на диване, имела нескладную позу. Хохотнув, она добавила. Арджун, ты бы отпустил Наташеньку. Мы зла ей не причиним. Вы среди друзей. Среди друзей? Недоверчиво возмущенно переспросил Арджун. Он передал Наташу в руки Виджу, а сам кинулся за Таней. Та только села рядом с Камилой, как Арджун сдернул ее с дивана и отвел в сторону. Скучковавшись, четверо друзей тревожно смотрели на отшельников. Те тоже выжидающие замерли. Обе противостоящие стороны не знали, как разрядить обстановку. Камила взяла на себя обязанности миротворца и встала между своими сородичами и гостями. — Да, вы правильно все поняли, — начала она, чтобы внести ясность во все. — Мы энергетические вампиры. Но это не означает, что мы нападем на вас и высосем всю вашу энергию. Мы позаботимся о том, чтобы вы с удовольствием делились с нами своим богатством, покинувшим наши тела много лет назад. Не скрою, мы могли бы прожить и без вас, как делали это раньше. Но сейчас, когда появились вы, мы хотим большего, чем вечное существование на островах. Таня интуитивно прижалась к виджу и недоверчиво спросила. «То есть вы будете питаться нами, откусывая по кусочку?» Она-то выразилась фигурально, но отшельники восприняли ее фразу иначе. «Мы не питаемся телами», — гордо рявкнул Рицик. Было заметно, что даже подобная мысль вызывала у него брезгливость. «У нас хорошо развито сельское хозяйство. Мы выращиваем овощи, фрукты и зерновые культуры. Есть скот и пастбища. Поэтому мы не нуждаемся в пище. Мы, так же, как и все люди, хотим вести нормальный образ жизни. Наслаждаться едой, поглощая ее, а не впитывая ее аромат. И мы хотим ощущать бодрость после того, как поспим, а не после того, как выкачаем эту энергию из кого-то. Мы тоже хотим быть нормальными, но для этого нам нужны вы. — Мы, — переспросил Виджу, и, отстранив прижавшуюся к нему Таню, выступил вперед но мы не согласны быть вашей пищей мы не для этого прибыли сюда нас ждут в магистратуре у нас очень ответственная миссия мы нужны городу забвения но нам вы нужны больше хохотнул Рицик. и пока виджу не принялся осыпать обвинениями он тут же пояснил если вы поможете нам мы поможем вам каждый останется довольным что вы имеете в виду недоумевал виджу его глаза подозрительно сузились Мы хотим покинуть острова. Некоторые из нас могут насытиться вашей энергией и прорваться назад в свой мир. Вы нужны нам. Для вас это будет безболезненно и никак не отразится на здоровье. Единственное, что вы заметите, это то, что не сон будет давать вам энергию, а бодрствование. Когда вы будете ложиться спать, мы в это время будем забирать вашу энергию. Все стороны удовлетворены. Это хорошая сделка. — Как это жутко! — вскричала Наташа, клокоча от гнева. Я не согласна. А тебя никто и не спрашивает. Колючим тоном вставила долговязая сухая женщина, больше похожая на высушенную рыбу. Ты уже была энергетической поддержкой черного дворца. Так что тебе не привыкать отдавать кому-то свою энергию. Но это было другое, воспротивилась Наташа, ощущая себя некомфортно. Тогда я не чувствовала слабости или опустошенности. Ей было неприятно, когда незнакомые люди знали все о ее прошлом, порывшись в ее душе и мыслях. А еще вызывало отвращение то, что островитяне хотят использовать чужую энергию. Наташе не нравилось такое потребительское отношение отшельников. Да и вообще, чего они к ней лезут? Их не касается то, что связывало ее с Черным Принцем. Она еще что-то хотела добавить и даже открыла рот, но ее бесцеремонно перебили. Просто в черном дворце с тобой обходились деликатно, хохотнул противный дедок, которому на вид было лет триста не меньше. А здесь никто с тобой нянчиться не будет. У нас правила жесткие, вы должны напитать энергией всех нас. Весь город затерянных душ, ужаснулась Таня, отчего ее глаза стали больше раза в два. Ну, не так уж и весь, успокоила ее Камила. Вполне достаточно снабдить энергией нас, элиту города хотя всех вы и все равно не напитаете, только четверых. Вас четверо, и нас тоже должно быть столько же. Жаль, что вас так мало. Мы хотели бы все выбраться, но придется бросить жребий. — А что вам это даст? — прокричала Наташа. Она настолько была зла на отшельников, что растеряла всю сдержанность и любезность. Ей было противно, что элита хочет выбраться с островов за счет чужой энергии. Вы не нужны в своем мире! раз о вас никто не позаботился и не попытался вернуть вас назад. — Но вас-то тоже никто особо не ищет, — вкрадчивым голосом заметила сушеная вобла и недобро улыбнулась, отчего мороз пробрал по коже. Наташа неловко замолчала. Рицик, воспользовавшись тишиной, вставил. — Мы сможем попробовать вернуться в наши прежние жизни. И мы, и вы. Какое-то время мы будем забирать вашу энергию, а когда поймем, что ее достаточно для перехода, то пойдем в город знаний. Я оттуда родом. Там вы сможете призвать своих многоножцев. Тогда без проблем переберетесь туда, куда вам нужно. Хоть в магистратуру, хоть в город чистых мыслей, хоть в город...» Он не успел перечислить все возможные пункты назначения, потому что Камила подбоченилась и сказала то, что посчитала нужным. «Да, кстати, предупреждаю, никакие тайные заговоры вам не помогут. Мы видим вас насквозь. Мы знаем все, что было в вашей жизни до появления на островах. Это и жизнь в городе Забвения, и путешествия в Раштамстусер, и учеба в магистратуре. Потом бегство в город двух дворцов. Признаться, я впечатлена, как вам двоим...» Ее взгляд перекинулся на Арджуна и Наташу. «Удалось через Черный дворец попасть в потусторонний мир и вытянуть оттуда не только его...» Она ткнула в виджу. «Но и забрать Черного принца». Признаться, подобное просто немыслимо. Я, как бывший служитель при дворе императора, заявляю, что такое никому никогда не удавалось. Признаться, я впечатлена. Вы не такие, как все». Ее дифирамбы не размягчили мозг слушателей до состояния умиленного доверия островитянам. Наоборот, Арджун насупился, еще крепче прижав к себе Наташу, и подумал о том, что надо будет поскорее сбежать отсюда. В ответ на свои мысли он услышал, «Любой ваш тайный разговор, любой замысел станет известен нам еще до того, как вы придумаете, как осуществить задуманное. От нас секретов у вас не будет, поверьте».